От Генеральной прокуратуры до здания Совета Федерации, то есть до нашего Российского Сената, две минуты ходу. Пересек по диагонали Большую Дмитровку и вступил под тень плавно колышущихся знамен субъектов Федерации. Александра Борисовича встретил на контроле референт господина губернатора Антона Васильевича. Сам сенатор находился дома, но не в губернии, как решил был Турецкий, а в своей новой квартире в Митине по причине легкого недомогания, связанного с обычным насморком. На уральских холодах болезни такого рода даже и во внимание не принимаются, а здесь, в столице, с гнилым климатом, постоянными оттепелями, слякотью и магнитными бурями, приходилось внимательно следить за собственным здоровьем. Губернатор готов был встретиться с ложняком, но, как всякий занятой чиновник верхнего эшелона, желал предварительно знать причину беседы, Основной круг вопросов, подлежащих обсуждению, ну и, естественно, иметь под рукой необходимые материалы для аргументации тех или иных положений. Словом, следовало подготовиться к важной встрече. А вот референт и желал знать суть интересов генеральной прокуратуры, чтобы его шеф выглядел максимально достойно. Следовало также определиться и с местом проведения встречи. Тут тоже имелись свои тонкости. К примеру, появление следователя Приемные губернатора на Урале Даже такого важного и хорошо известного в определенных кругах Как Александр Борисович Турецкий Воспринималось бы окружающими совершенно иначе Чем то же самое, но в кабинете в Совете Федерации Другие глаза, иные мнения Точно так же, в совершенно негативном ключе Было бы воспринято и посещение сенатором кабинета Того же турецкого здания на Большой Дмитровке Есть вещи, которые совершенно не нуждаются в афишировании, поэтому Антон Васильевич предложил выбрать какую-нибудь нейтральную территорию, якобы разговор состоялся случайно. А, впрочем, он готов пригласить следователей к себе, в митино, если интерес того не носит абсолютно официального и конфиденциального характера. С местом определились быстро. Турецкий не возражал против Митина, а вот круг обсуждаемых вопросов... Он совсем не хотел заранее обговаривать с референтом. В деле и без того, вероятно, немало лишних глаз и ушей. И он сказал, что ввиду того, что информация пока носит закрытый характер, он готов немедленно обсудить ее по телефону лично с губернатором. А там уже его дело, захочет ли он посвящать своих помощников в суть вопроса. И референт все правильно понял, набрал номер Телефона своего шефа передал мобильник Турецкому и тактично покинул кабинет. Рокочущий голос губернатора Турецкий узнал сразу. Передал личный привет от Меркулова и тем сходу установил как бы равные отношения. А речь, сказал он, касается одного вопроса, уральского транша и тех неприятных проблем, которые возникли в связи с ним в последнее время. Губернатор, видимо, не очень врубался, что за проблемы могли возникнуть. Но и Турецкий не стал ничего расшифровывать. Он назвал лишь фамилии Геллера и Шацкого, добавив, что последний стал жертвой убийц. Кто они, этот вопрос и надо обсудить. И принять соответствующие меры, поскольку о самом транше, кажется, вообще уже речи не идет. Сказать, что губернатор был ошарашен, значит ничего не сказать. Как? «Исчезли 5 миллиардов? Да вы что такое говорите?» Турецкий не стал дослушивать, что сделает со своими советниками губернатора, если сказанное есть правда. Он просто попросил его сбавить тон и назначить время. Губернатор запнулся. Это было естественно, ибо без Артура Геллера он владел информацией лишь в пределах необходимого. Придя в себя, он сказал, что срочно вызывает в Москву помощника по экономике и... И, соответственно, турецкий будет немедленно проинформирован о встрече, имея в виду, что сегодня уже конец рабочего дня, можно предварительно условиться на завтра, скажем, на 12 дней. Все это было произнесено как-то торопливо и не очень связано, будто господин губернатор так и не вышел из шока, в который его вогнал следователь своим сообщением. Но обсуждать эту сторону вопроса турецкий с референтом не стал. Сказал лишь, что встреча состоится завтра, а информацию на этот счет молодой человек может получить лично от своего шефа. Турецкий простился и ушел к себе, в прокуратуру. И там до позднего вечера делал необходимые выборки из материалов следствия, с которыми собирался познакомить губернатора. Мысленно представляя себе этого человека, с которым до сих пор на коротке Турецкому встречаться не приходилось,